Императорскую и царскую. Первая шла от императора Петра, вторая от его старшего брата, царя Ивана. От Петра Первого престол перешел к его вдове, императрице Екатерине Первой, от нее ко внуку преобразователя Петру Второму, от него к племяннице Петра Первого, дочери царя Ивана Анне, герцогине Курлянской, От нее к ребенку Ивану антончу сыну ее племянницы Анны Леопольдовны Брауншвейгской, дочери Екатерины Ивановны, герцогини Мекленбургской, родной сестры Анны Ивановны, от неизложенного ребенка Ивана к дочери Петра Первой Елизавете, от нее к ее племяннику, сыну другой дочери Петра Первого, герцогини Галштинской Анны к Петру Третьему, которого не изложила его жена Екатерина Вторая.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 Естественный мститель за отца. При вероятной возможности смерти деда до совершеннолетия внука, опеку, значит, власть могла получить которую-либо из двух бабушек. Одна прямая озлобленная разводка, монахиня, сама себя растригшая Евдокия Федоровна, урожденная Лопухина, ненавистница всяких нововведений. Другая боковая, привенчанная,